Глава 42 Свет Бирюзово-синие волны качали меня на своих гребнях, окутывая теплые пузырчатой пеной. Они ласкали тело, стекая крупными солеными каплями по плечам, а теплый ветер касался кожи на висках, раздувая еще не намокшие вьющиеся пряди. Сквозь тихий спокойный шум волн. Донесся глухой встревоженный голос. Он что-то кричал мне, но я не могла разобрать ни единого слова. «Верн!» Снова прошелестел голос, и я приподнялась на волнах, всматриваясь в голубое и исчерченное воздушными перистыми облаками неба. «Вернись!» «Куда?» «Кто зовет меня?» «Куда я должна вернуться?» Внезапный порыв ветра начал раскачивать море, как воду в прозрачном стакане, поднимая высокие волны и швыряя меня из стороны в сторону. Небо покрылось черными тяжелыми тучами, извергающими вспышки молний. «Нет! Нет! Нет!» — попыталась кричать я, но захлебывалась от попадающей в рот и нос соленой воды чья-то рука, затянутая в черную перчатку, схватила меня за плечо, вытаскивая из морской пучины, так яростно забирающий в свои объятия. «Вернись!» — снова ворвался голос в мой мозг, и я открыла глаза. Тот же грот, давящий своими сводами, и Люцифер, склонённый надо мной, Одной рукой он держал беснующийся сгусток тьмы, рвавшийся наружу, метавшийся из стороны в сторону, а другой, на которой я заметила странный серебристый браслет, вливал в меня чистый сияющий свет. «Мне это снится», — прошептала я с липающимися сухими губами. Во рту разлился мерзкий металлический привкус, вызывая приступ тошноты. «Скоро все закончится», — тихо ответил Люцифер. «Боялся, что не донесу тебя». Решил подлатать прямо здесь. Наверное, он хотел, чтобы голос звучал весело, приободряя меня, но я слышала проскальзывавшую в нем боль. «Ты светлый», — сказала я, ощущая сильнейший поток светлой энергии, наполняющий меня до краев, восстанавливающий каждую разрушенную клетку в организме. «Лишь одна часть меня». Он улыбнулся, склоняясь и прижимаясь горячим влажным лбом к ледяному моему. Но как? Люцифер лишь коснулся губами моего виска, одной рукой подхватывая за талию и поднимая на ноги. То он бесновался, рвался, стремился к нам, удерживаемый на расстоянии лишь силой Люцифера. И я терялась в догадках, как он мог в одиночку держать этот огромный сгусток истинной тьмы. «На сегодня тебе приключений достаточно», — тихо сказал Люцифер, открывая портал в мою спальню и шагая в него вместе со мной. Глава 43. Камень дня сотворения. Люцифер мчался во весь опор, подгоняя лоснящегося от пота охра, Князь города Ландера, расположенного в нескольких километрах от Аркада, был весьма труслив и суеверен. Разместив по периметру ограждающие каменные стены кристаллы-отражатели, он никому не позволял проникнуть в город, используя темное пространство, поэтому передвигаться приходилось верхом. Князь Лагард имел то, в чем нуждался Люцифер, чтобы спасти ее. Остановившись у высоких, выкованных из стали ворот, он дал знак стоявшим по периметру стены стражникам. Поднимайте двери! Живо! Заорала стража. Принц Аркада прибыл в Ландер! Люцифер усмехнулся, наблюдая за суетившимися темными людишками. Добро пожаловать в Ландер! Вытянувшись по струнке, отчеканил страж с острым копьем в руке. От стражи исходили волны страха, и Люцифер скривился от отвращения. Князю не докладывать о моем прибытии, — сухо бросил он, — я обрадую его сам. Ландер был вторым по населенности городом в темных землях, величественный и не уступающий в красоте Аркаду. Рядом с ним находилась великая расщелина, где добывались невероятной красоты драгоценные камни и другие виды горных пород. Когда-то именно здесь и была столица темных земель, пока не опустилась завеса, Тогда король Аварис решил, что столица должна располагаться у белоснежной стены. Люцифер вел охра по выложенные разноцветными камешками широкой улицы, а его взгляд цеплялся за высокие выстроенные из цветного камня дома. Эту ярко-красную, оранжевую и желтую породу добывали огромными партиями, а жилища из них получались невероятно прочными и долговечными. Когда-то и отец Люцифера работал в расщелине, об этом он рассказывал маленькому сыну еще до того, как появилась завеса. По улочкам прогуливались диассы, затянутые в бархатные плотные платья, и игриво улыбались Люциферу. Дворец Ландора поражал своей красотой. Словно взрыв огненной лавы, бьющий из-под земли, он застыл высокими пиками и тысячами разлетевшихся в стороны брызг. У главных ворот принца Аркадо уже встречал отряд стражи, на этот раз он состоял из диасов, и Люцифер улыбнулся. Князь боялся и оградил себя ото всех. Люцифер разместился в мягком кресле за столом князя. Тот же, смиренно опустив голову, сидел напротив. «Камень, тот самый породивший наш мир, он у тебя». Люцифер улыбнулся, глядя, как лагард вздрогнул и опустил плечи. «Кто сказал вам о нем, мой господин?» «Твоя дочь на досуге». Принц поймал его быстрый и резкий взгляд. «Порой она бывает чересчур многословно. Мы нашли его совершенно случайно, когда добывали породу в расщелине. Он парил в воздухе в одной из пещер». «И ты промолчал» скрыв находку от своего короля. Грузное тело Лагарды затряслось, и Люцифер отметил, как он постарел. Из-за страха покидать город он уже несколько лет не прикасался к источнику истинной тьмы, к частице Туна. «Я бы обязательно сообщил!» — начал оправдываться он, но принц поднял ладонь, прекращая тираду. «Мне приятно, что я оказался первым». «Кто узнал об этом?» «Я заберу этот камень с собой», — серьезно сказал Люцифер. Лагард вскочил на ноги, бурно размахивая руками. «Это невозможно! Э, ни за что! Никогда! Тем более от него не будет никакого толку, не будь у вас второй его половины!» Молниеносно приблизившись, Люцифер схватил собеседник из морщинистого и дряблого горла. «Разве я спрашивал твоего мнения, Лагард? Или, может, ты считаешь, что король не вправе получить то, что находится на его землях?» Кадык князя дернулся. «А я отдам камень, но только на одном условии!» — прохрипел он. «Ты считаешь, что можешь ставить их мне?» — заорал Люцифер ему в лицо. Князь его раздражал, а времени было в обрез осознание того что девчонка лежит в спальне одна отходя от происшествия с тоуном заставляло его сердце биться быстрее. он боялся, что тоун завершит начатое, разрушит его защиту и призовет ее снова. князь молчал и люцифер сильнее сжал его горло, наблюдая как совсем по человечески краснеет, затем багровеет его лицо. Я знаю, что ты задумал, мальчишка. Старого Лагарда не проведешь. Когда ты взойдешь на трон, рядом с тобой должна оказаться моя дочь. Сердце принца сделало очередной кульбит и замерло. Хочешь, чтобы я сделала льву своей? Злость застилала глаза, а желание разорвать Лагарда на куски уже стало невыносимым. Но если князь умрет, Люциферу никогда не отыскать камень. Как только вы свяжете узы брачными браслетами, ты сразу получишь камень. Иначе я лучше сдохну, чем отдам его тебе. Сипло прохрипел Лагард и быстро задышал, когда принц ослабил хватку. Сегодня же я преподнесу браслет Альве старик, безразлично бросил Люцифер. Но и ты будь готов. Я приду за камнем через неделю после обряда соединения. Я проспала до обеда, очнувшись лишь после яростного стука в дверь. «Кто бы там ни был, ты не вовремя!» Прокашлившись, заявила я и скривилась, когда в комнату ввалилась толпа сестер, снова разодетых, как ярмарочные шуты, простонав, Я зарылась с головой в ворох подушек. «Безликий просел не будить тебя до обеда», — услышала я довольный голос Катарины. «Но времечко-то уже одна минута третьего». А «Чего вы от меня хотите, бестии?» — проворчала я. «И почему такие нарядные? Где костюмы жертвенец?» «Альва ведет нас по магазинам!» ехидно сказала Алия, и я вылезла из своего укрытия, уже более внимательно глядя на них. Альва нахмурилась я. Воспоминания о ее предательстве еще лежали тяжелым грузом на душе. Я была на стороне сопротивления, готовая помочь открыто и искренне, а не быть обманутой той, которой доверилась. Так ты не знала? Они ведь обменялись брачными браслетами с Люцифером. Вот она и решила сделать в честь этого подарки всем нам. «Согласись, сбегать с сундуком украшений к сопротивлению намного приятнее», усмехнулась Алия, поглаживая небольшой каплевидный кулон, прятавшийся в ложбинке между полных грудей. «Обменялись браслетами», — как заведенная повторила я. «Да, она показала его нам, такой серебристый, со странными древними символами», сверкая глазами, уточнила Катарина. «Вот везет же кому-то, замуж!» «Надеюсь, в сопротивлении есть красивые парни, иначе, довидят да, темные, я не ступлю и ногой в их логово!» Катарина засмеялась и вскрикнула, когда в бок прилетел тычок от недовольный кин. В голове неприятно зашумело, и я зажмурилась, потирая виски. «Тень, с тобой все в порядке?» — участливо спросила Оливия, присев рядом и коснувшись мы его лба теплой ладонью. «Жара нет». Я хмыкнула. Не рассказывать же сестрам, что полночи я провела в логове чудовища, а потом узнала то, от чего мое сердце теперь стонало от боли. Я назначаю постельный режим, сознанием дела посоветовала Катарина. Видимо, тренировки ее вымотали, и еще не хватало разболеться. Порадовавшись неожиданному спасению, я быстро закивала головой, соглашаясь с любым предлогом пропустить очередную вылазку в город, тем более для покупки брачного платья для Альвы. Сердце снова мерзко заныло, и я закусила губу. «Тогда решено», — заявила Оливия. «Отдыхаешь». «Так уж и быть, я расскажу тебе о нашей прогулке и во всех подробностях опишу платье Альвы». Покидая комнату, бросила мне Алия и выскочила за дверь, дабы Кин не успела запустить в нее уже поднятую над головой подушку. Наконец-то, оставшись одна, я завернулась в одеяло, И в пространство перед собой. Глава 44. Договор Уже несколько часов я сидела в спальне, закутавшись в одеяло. После страшной ночи покидать комнату желания не было, а от каждого скрипа или дуновения ветра хотелось раствориться в воздухе. Я боялась до дрожи в коленях, до скрежета зубов. События наслаивались одно на другое, почти вынуждая завыть в голос, но я не могла. Не могла дать волю чувствам и совсем по-человечески разрыдаться, уткнувшись в чье-то плечо. Я не хотела показывать слабость сестрам и даже каменным стенам, словно сжимавшим меня в тиски. В голове снова принеслись слова тоуна Передавай привет бабке. Магрит, моя бабушка, заломив пальцы, размышляла я вслух. «А ее дочь? Мариса?» Услышанные никак не вязалась с тем, что ежедневно рассказывали наставницы. «Ваши мамаши продали вас за бутылку аркадского пойла и пять золотых монет! Вы такие же ничтожные и грязные, как чрево, из которого вылезли!» твердила нам Никербокер. «Всю жизнь я считала, что моя мать отказалась от меня, увидев белое родимое пятно на моем лбу» метку света, с которой она обязана была отнести меня в обитель и навсегда оставить там для важной миссии. А теперь все оказалось иначе. В обители я узнала, кто такая Магрит и кем была ее дочь. Как-то, пробравшись в комнату наставниц, мы здорово накуролесили, пытались отомстить Никербокер, разбрасывая из прикроватных тумбочек ее аккуратно сложенные панталоны и чепчики для сна. Тогда я и нашла странную книгу, обтянутую приятно пахнувшей кожей. В ней была изложена история, но не такая, какую нам преподавала фриция. Это пестрило незнакомыми мне именами и последовательностью давних событий. Просмотреть все мы, конечно же, не успели. Влетевшая, словно разъяренный охр, Никербокер здорово отходила нас своей тонкой тростью, но я навсегда запомнила изображение тех, с кого все началось. Королева Магрид, основательница светлых земель, и та из-за которой наш мир разделился великой завесой Мариса. И сейчас картина, которую я по крупицам рисовала в мозгу, наконец-то начинала складываться: Если Магрид была моей бабкой, то, получается, ее дочь, моя мать. Я закусила губу. Можно было предположить, что Аварис мой отец, но прошло слишком много лет. Мне двадцать, а за уже сто. Я не чувствовала себя древней старухой, да и воспоминания о детстве не давали цепочки выстроиться. От размышлений меня отвлек странный звук. Обернувшись, я заметила под дверью тонкий лист. Медленно справляясь с темными пятнами перед глазами, я подняла кусочек пергамента, развернула и прочитала написанное размашистым почерком предложение. Там, где узнала правду. Сейчас. Каменные проходы снова встретили сыростью и затклым воздухом. Несколько секунд я не могла осмелиться сделать первый шаг. Мозг снова подкинул недавние воспоминания, и я задрожала всем телом, а мои зубы принялись отбивать мелкую дробь. Однако я торопилась, потому что знала, что послание прислал Айл. Еле справившись с желанием развернуться на пятках и сбежать прочь, я сильнее сжала кулаки и шагнула в грот, полный спящих жертвенец. Я не ошиблась. Айл действительно находился здесь. Сидел на каменном алтаре, склонившись над одной из жертвенец в яркалом платье. «Ты хотел поговорить?» — сеплым голосом проговорила я, обняв себя руками. Айл вздрогнул, не заметив моего приближения, и мне показалось это странным. «Диасы — высшие, почти всемогущие существа, а он так просто пропустил мое приближение. Что же так беспокоит или ранит Айла, если он настолько погружен в свои мысли?» «Обязательно спрошу на досуге», — пообещала себе я. Поднявшись с места, Айл медленно приблизился ко мне. Я бы старалась улыбнуться так, чтобы на лице не отразился ужас прошедшей ночи. «Я не вправе просить тень, но не могу сам», — тихо сказал он, и я напряглась. В гроте было так тихо, что я слышала быстрое хрипящее дыхание Айла, приободряюще похлопав его по плечу, я попросила «Скажи мне, и я сделаю все, что потребуется». Он горько улыбнулся, с мольбой посмотрев на меня — Словно хотел, чтобы я отказалась и не совершала того, о чем он меня попросит. Еще до того, как появилась завеса, моя мать часто посещала Вильсар. Он сжал кулаки, глядя куда-то в сторону. И Я часто бывал там с ней. Мы ходили в ресторанчик с ярко-рузовой вывеской, прямо за каменным мостом. Она общалась с женщиной, другой, такой же светлой, как и она. Встречаясь в том ресторанчике, они часами могли разговаривать, а я играл с ее сыном, Айроном. Я вздрогнула, услышав знакомое и такое дорогое сердцу имя. «Моим братом», — потерянно проговорила я. Айл быстро закивал. «Мы были лучшими друзьями, пока не образовалась эта чёртова завеса». Но Айрон как-то научился использовать астральную проекцию и приходить ко мне в другом обличии. Мы вместе разрабатывали план, совсем детский, которому не было суждено сбыться, не появись здесь ты. Он говорил так жарко, почти вплотную приблизившись ко мне. Когда ты, такая малышка, пропала из колыбели, Айрон снова пришел ко мне. Он умолял помочь ему найти тебя. И тогда я понял, кто ты такая, Тень но не мог помешать. Никак не мог. Не знал, что полюблю. Снова его умоляющий, ранящий душу взгляд и понимание того, что мое появление в темных землях не было случайным. Новые, еще плохо прорисованные кусочки одной картины снова складывались, являя передо мной еще смутный и незаконченный образ. Кто-то перетащил меня сюда, пересекая белоснежную завесу, и это мог быть только темный, находившийся в светлых землях, или тот, кто спокойно мог пересекать завесу, не используя жертвенниц. Как говорил Акин, былого не вернешь, и как бы больно мне ни было, об этой части моей истории на время придется забыть, дабы она не травмировала и без того расшатанные нервы. Это я выясню позже, когда придет время. Хайл «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Айл замер, а когда заговорил снова, я наконец-то поняла, чего хотели он и мой брат. Ярко-розовая вывеска тень. «Уведи его, я знаю, он пойдет. Последует, куда бы ни позвала, куда бы ни отправилась. Айрон придет, отдаст тебе кое-что. Только в Вильсаре такие делают». Бессвязно шептал он, прижавшись с лбом к моему. Это так важная тень. Так важно. Ты должна быть спасена. Для меня только это имеет значение. Глава 45 пятая. Вельсар. Прошла неделя. Новые тренировки захлестнули с головой, вытесняя любые посторонние мысли, Металлические маски привычно давили на сомкнутые веки острыми шипами, а тело жило своей жизнью, исполняя танец и добывая из глубин души светлую энергию. Но сегодня я обратила внимание на странность, которую всегда упускала из виду, считая ее недостойной внимания. «София, ты даешь недостаточно», — сухо проговорила я, всматриваясь в общую цепь прокручивая поток в руках. Даже те крохи, всего пять процентов нужные для удачного построения цепи, сегодня для Софии словно были недоступны. Она старалась изо всех сил, но выдавала чуть больше двух. «Исправлюсь», — тихо прошептала она после долгой паузы, словно слова давались ей с трудом. Я нахмурилась, забывая о маске и скривила губы, когда острые шипы впились в веки. «Чёртовы маски! Чёртовы диасы!» София снова попыталась подать в связь энергию, и та неохотно, словно желе вместо горного ручья, влилась в цепь. Обычный энергетический поток Софии был стабилен. В этом и крылась вся загвоздка, которая не давала мне покоя. Энергия Софии была такой идеальной, что казалась неправдоподобной, искусственной, не настоящей будто и не принадлежала ей, будто кто-то насильно помещал в ее душу этот цвет и сейчас внутри нее он дрожал и никак не хотел подчиняться. «Хорошо, я возмещу», — сказала я, отдавая недостающую энергию и слыша облегченный вздох Софии. «Да что это с ней сегодня?» Внутренним взором я следила за работой диасов. Их поток тьмы был стабилен, Она ж снова давал трещину, извиваясь и никак не желая становиться стабильным, я чертыхнулась, когда цепь задрожала, готовая взорваться. Тень, ты в порядке? Голос Сайла, такой теплый и проникновенный, что в душе разлилась приятная нега. Неудачные дни, ответила я, суше, чем хотела, и вернулась к созерцанию цепи. Осматривая каждую из сестер и отмечая, что все на взводе, я чувствовала нестабильный эмоциональный контур, который как раз и мешал сосредоточиться. Сегодня сплоховали все, и на то была причина. День сотворения, день, когда мы должны открыть завесу и пропустить в светлые земли отряд диасов, приближался. Именно тогда завеса ослабнет. Почему это происходило, никто не знал, а может просто не хотел нам докладывать. Да и мне было все равно. Сопротивление молчало, а Эл уходил от моих вопрошающих взглядов, а сестры заметно паниковали. Сосредоточимся, повторила я. Алия, держи поток ровнее. Что ты дергаешь энергию как окохра за поводья? До ушей донеслось недовольное фырканье сестры, но поток стал ровнее. По лбу уже стекала крупная капля пота, противно щекача кожу, словно знала, что я не могу смахнуть ее, пока нахожусь в связи. Когда сестры справились с волнением и восстановили стабильную цепь, я осмотрела ее еще раз. «Теперь все идеально», — довольно проговорила я, перебирая пальцами сияющий луч. «Как надо». Люцифер начал перетягивать поток тьмы к себе а это значило, что, соединив их, мы ударим в завесу. Тень. Давай, пока ваша цепь не развалилась. Уж слишком хлипкая она сегодня. Его голос прозвучал властно. В душе поднялась волна боли, но я быстро загнала ее в угол, как нашкодившего котенка, и зло топнула ногой, чтобы не высовывалась. Сделав легкий шажок вперед, Замерев на носочках, я вытянула энергию от кончиков пальцев ног до ладоней и подала ее Люциферу, соединяя наш сияющий луч с таким же, но сотканным из тьмы. Они встретились, переплетаясь между собой в диком танце, закручиваясь в объятиях и подрагивая от нетерпения. — В завесу! — скомандовал Люцифер, и я развернулась, скидывая руки в сторону сияющей стены. Снова оглушающий грохот и вибрация под ногами. «Стабильный портал открыт!» — довольно похлопал в ладоши Айл, и я почувствовала в его словах гордость. Но он гордился не тем, что мы открываем проход для беспощадных монстров, а просто потому, что у нас получилось. Значит, сможем повторить, когда сопротивление будет готово. С тихим щелчком... Маска слетела с лица, и мир снова обрел краски, а не выглядел черно белым когда созерцаешь его внутренним взором. Посреди завесы зияла огромная дыра с неровными подрагивающими краями, словно лист бумаги, беспощадно проткнутый пальцем. Выглядело это неправильно, чужеродно, но прекрасно. Я посмотрела на Люцифера, и мои щеки запылали. Он смотрел на меня... Его глаза горели, обещая беспощадное пламя, которое поглотит меня без остатка. Можем ли мы с сестрами посмотреть светлые земли? невинным голосом спросила я, а ведь такой возможности у нас больше не будет. По лицу Люцифера было непонятно, о чем он думает, но я попробовала настоять на своем еще раз. Все вместе, прошептала я, глядя в его темнеющие глаза. И душа возликовала, когда его горячая ладонь накрыла мою, и мы вошли в зияющую прореху, оставляя за спиной сестеры Диасов. Мы пошли все. Шесть Диасов и шесть жертвенец, взявшись за руки, перешагнули завесу. «Всем вместе идти нельзя», — сказал Айл. «Нас так обязательно заметят. Разделимся и погуляем недолго». «Леди Катарина может составить компанию мне», — улыбнулся Иргон и огромные ручищи и схватил тонкую кисть Катарины. Я проследила, как менялось выражение ее лица, от удивления до вселенского счастья и хмыкнула. «А я, наверное, один погуляю», — пиная травинку носком ботинка, совсем по-детски осведомил наслюк. «Тогда я тоже», — Кин скрестила руки на груди, и из-под лобья сверлила взглядом Люка. При виде этой комичной картины я еле сдерживала рвущийся наружу смех, но все вопросы решила Алия. Схватив Люка и Кин под руки, потащила вдоль переливающейся завесы, попутно осыпая несчастного Люка не особо лесными словами. Из того, что донеслось до моих ушей, была яростная «Кучерявый валенок!» Проследив за удаляющейся парочкой, Эргон кивнул и «Идите-ка с ними! Чую я не к добру все это, ох, не к добру!» Когда близнецы тоже покинули нашу маленькую группу, Айл взял под руки Оливию и Софию. «Мы тоже погуляем, я дам знать, когда вернемся!» Люцифер кивнул, а я молилась, что правильно поняла слова Айла, куда нужно идти, чтобы найти ту самую розовую вывеску. «Теплый». Нежный, как материнское прикосновение, ветер ласкал кожу. Сочная зеленая трава обхватила лодыжки приятной их щекача. Солнечный оранжевый диск застыл посреди небосвода, спрятавшись в перестых облаках. Мы брели по усыпанному мелкими цветами полю, вдыхая их нежный аромат. «Какое же здесь солнце!» — прошептала я, подставляя лицо под щедрые лучи. Люцифер молчал, словно искал подвох в любом моем слове или действии. Это было плохо. Открыв глаза, я обернулась к нему, подавив желание дернуться от пронизывающего взгляда. Улыбнулась. «Если не хотел идти, я бы пережила», — проворковала я и засмеялась, когда толстая разноцветная птичка перепутала черную шевелюру Люцифера с гнездом и чуть не умостилась в волнистых волосах. «Нас не должны заметить», — серьезно сказал он. «Тебя трудно не заметить, Люцифер», — прошептала я и удержала невозмутимые выражения на лице, когда взгляд упал на серебряный браслет на его руке. «Но не думаю, что в светлых землях есть брюнеты». «Это не проблема», — пожал плечами Люцифер, и его волосы изменились, из чернильно-черного став цвета зрелой пшеницы, А темнота глаз рассеялась, являя небесно-голубой. Люцифер усмехнулся. «Так лучше?» Я быстро кивнула. Определенно. Мой голос прозвучал жалко. «Тогда нам лучше поспешить. Думаю, тебе хотелось бы увидеть столицу светлых земель. Говорят, в Вельсаре пекут вкусные булки». При словах о выпечке в моем животе громко заурчала. «Вельсар! Вельсар! Вельсар!» Я не видела ничего прекраснее, не слышала ничего таинственнее и не вдыхала ничего ароматнее. Все здесь кричало о совершенстве, каждая улочка, выложенная идеально ровными бласнежными камешками, причудливые дома, вытянутые, высокие, покрытые белой краской и с разноцветными крышами. «Красный?» Зеленый, фиолетовый, голубой, перечисляла я. А это что? Совсем непонятный цвет. Сам город находился между серыми, словно серебристыми скалами, с пиков которых в бешеном потоке срывались маленькие водопады, искрясь на солнце и создавая из своих брызг разноцветные радуги. Мы брели по широкому мосту над прозрачным озером, на дне которого можно было разглядеть каждый камешек. По мосту гуляли парочки, держась за руки, и одинокие светлые, облаченные в белоснежные балахоны и прижимавшие к груди странные потертые книги. «Кто они?» «Служители света», — со смешком ответил Люцифер. «Каждый день возносят почести светлолик и магрит». «Вы не боитесь, что они могут дать вам отпор, как только вы войдёте с отрядом, чтобы захватить их королеву?» Мой голос звучал незаинтересованно, словно я вела светский разговор. Их сила уменьшается с каждым годом. Магрид, создательница мертва. Мариса, так бездумно отдавшая почти весь свой свет на сотворение завесы, сейчас больше похожа на пустой сосуд. У них нет тоуна, как у нас, чтобы пополнять резервы. А теперь просто насладись моментом не вникая в политические подробности, дружелюбно посоветовал мне Люцифер. Он был прав. Светлому миру повезло, что у них есть защитники, способные дать отпор диасам. Я откинула ненужные размышления, отдавшись на волю моменту. Звуки, которые создавал Вильсар, ласкали уши. Хотелось закрыть глаза, смакуя каждый миг, Я прикрыла веки, вслушиваясь. Стук деревянных колёс по мощённой дорожке, пение диковинных птиц, шумящие водопады и ветер, перебирающий каждый листочек на высоких деревьях, шептала я, наслаждаясь. Мы забрели в небольшой ресторанчик с ярко розовой вывеской и странными непонятными мне символами. «Неплохой выбор», — усмехнулся Люцифер, глядя на меня. За прозрачными идеально чистыми окнами разместились небольшие деревянные столики с парившими над ними голубыми кристаллами, излучавшими свет. Вокруг столов красовались пушистые цветы с сотнями тонких длинных лепестков. Они вздрагивали от каждого порыва ветра, когда разносчик с подносами проходил мимо. Посетителей было немного, влюбленная парочка и сухой старичок, пристально изучавшие цветы. Я даже подумала, что он хочет выкопать себе столь интересные экземпляры, посадить где-нибудь дома, в прекрасном саду. А мы сможем заплатить там? «Валюта здесь другая», — усмехнулся Люцифер, беря меня под руку. «Они расплачиваются светом. Сейчас это в ходу». Заказав кучу пышной выпечки, я довольно расселась в мягком кресле, почти полностью поглотившим меня. Люцифер же потягивал какой-то прозрачный напиток, сдобренный дольками чего-то оранжево-желтого. Мы оплатили заказ своим светом, приложив ладонь к принесенному хозяинам заведения кристаллу. Он жадно впитал столько процентов, сколько было заявлено, и засиял, подтверждая передачу энергии. Поблагодарив нас и пожелав прекрасного и наичудеснейшего дня, Хозяин ресторанчика, полноватый мужичок с длинной седой бородкой, удалился, пританцовывая и насвистывая странный мотив. «А можно будет взять с собой для сестер?» Люцифер пожал плечами, мол, «Как хочешь, дело твое». Оглядевшись кругом, я заметила белую дверцу, очевидно, ведущую в уборную. «Я отойду?» — осторожно спросила я. «Я с тобой». это туалет» не думаю что со мной что то случится ты посмотри какая красота вокруг люди здесь вряд ли замышляют нападение на такую как я я надеялась что речь прозвучала убедительно на секунду задумавшись люцифер все же медленно кивнул прожигая мою спину взглядом пока я удалялась в сторону заветной двери стоило мне перешагнуть порог и войти внутрь просторного покрытого белым камнем помещения Горячие руки сразу же вцепились в мои плечи, а жаркое дыхание коснулось уха. Я так долго ждал этой встречи. Легкие, почти невесомые поцелуи в щеку и светлые глаза вонзились в мои проникновенным взглядом. «Хайрон», — зачем-то спросила я, хотя и без этого прекрасно знала, как зовут моего старшего брата, «Как ты узнал, что я приду именно сегодня?» Он снова притянул меня к себе и уткнулся носом в макушку. «Хозяин ресторана мой давний друг. Он сразу же отправил мне сигнал через артефакт-передатчик, как только заметил тебя». «Я не могу долго», — сдерживая слезы, прошептала я, не делая попыток отстраниться. «Мне уже нужно идти». Отойдя назад на два шага, отдающиеся гулким эхом, Айрон осмотрел меня. «Моя взрослая, прекрасная, такая дорогая сердцу сестра», — серьезно сказал он, — и я ощутила легкое касание энергии света, исходившее от него, словно он невидимыми руками осматривал мое тело, изучал его. «Скоро мы будем вместе, но сейчас у нас совсем нет времени», Снова повторила я уже ставшую ненавистной фразу. «Ах да, конечно», — встрепенулся Айрон, доставая из кармана тонкое полупрозрачное ровное колечко. «Айл знает, что делать. Просто передай его ему. Жаль, что он больше не может приходить сюда». Глаза застилала пелена слёз, и я смахнула соленую каплю с ресниц. «Прости меня». «И ты прости, что не уберёг». Снова нежный поцелуй в лоб, и Айрон исчез в пространстве, точно так же, как это делают диасы. Надежно спрятав кольцо в нагрудном кармашке внутри костюма, я нацепила на лицо дежурную улыбку и глянула на себя в занимающее почти всю стену зеркало. Белоснежная форма жертвенницы выгодно подчеркивала каждый изгиб фигуры, и мне повезло, что с одеждой в светлых землях все было не так однозначно. Одевались светлые, как хотели. Пока мы гуляли по городу, я заметила платья самого разного кроя, а кто-то из девушек даже вполне уверенно щеголял в плотных широких штанах и белых свободных рубахах с серебристой тесьмой. Если бы диассы увидели это, то давно валялись бы без чувств. Уверенно, выйдя из уборной, я направилась к столику, где темнее самые черные тучи в темных землях сидел Люцифер. Его челюсти были плотно сжаты, и он будто хотел взглядом пригвоздить меня к месту. «Такое солнце, а ты похож на...» Начала я и осеклась. Быстро схватив за руку и сжав почти до боли, Люцифер дернул меня на себя, так что я почти впечаталась в его грудь. «Мне больно!» — пискнула я, пытаясь освободить ладонь из мертвой хватки. «Мне тоже!» — прорычал он и, под удивленные взгляды посетителей, вывел меня из ресторана. Мы возвращались, молча, ни словом не обмолвившись. Я копалась в мыслях, пытаясь найти причину его поведения, но Люцифер закрылся от меня непробиваемым щитом. «Ну и ладно», — злилась я про себя. «Сейчас придешь в покое, и Альва тебя утешит». От этих мыслей на душе заскребли кошки, и я загрустила, что не могу обломать им острые когти. Переступая порог завеса, так радушно державшие распахнутые двери, я даже не оглянулась, оставляя за спиной прекрасный светлый мир, и только сейчас заметила что-то странное, тревожищее. «София!» — выкрикнула я, метнувшись и падая на колени рядом с бессознательным телом адиасы и сестры уже толпились рядом катарина что то бессвязно бормотала все было хорошо мы гуляли потом решили вернуться чуть раньше а потом всхлипнула оливия люцифер быстрым шагом приблизился к бледной софии казалось жизнь покинула ее хрупкое тело оставляя после себя синюшные губы и залекшие темные тени под глазами отойдите Я не спешила подняться с пола, держа ледяную руку сестры. Люцифер склонился, взял меня за плечо и резко дернул, ставя на ноги. Не мешай, тень! прохрипел он. Твоя добродетель мне уже поперёк горло. Но знаешь что? У тебя нет сердца, и не делай вид, что это не так. Подняв безвольно обмякшую Софию на руки, он скрылся в темном пространстве. На мое плечо легла горячая ладонь, и я даже не обернулась, чтобы узнать, чья. Оно у тебя. Я кивнула. Раз, два, три. Уже несколько часов я сидела под дверями покоев Люцифера. Сидела на полу, стояла, прислонившись спиной к холодному камню упиралась лбом в деревянную дверь, окрашенную красной краской, и считала пылинки пепла, влетавшие в приоткрытые окна и кружившие над головой. Сёстры тоже были здесь, расположились в мягких креслах просторного холла. За это время никто из нас не произнес ни слова. Катарина в очередной раз всхлипнула, размазывая по щекам солёные слёзы, и уселась рядом со мной на холодный пол. «Мы же ей этим не поможем!» — вдруг прикрикнула на нее Алия. «Но упала в обморок. С кем не бывает! Сейчас Люцифер ее подлатает, и все будет хорошо!» Кина дарила ее убийственным взглядом, и Алия притихла, недовольно скрестив руки на груди. «Странно, что ее не отнесли в лазарет», — еле слышно проговорила оливия и толстую косу. «И почему ее лечит не люк?» «Именно это и смущало меня». Я задала вопрос Люку, когда прибежала в медицинский отсек вместе с сестрами, но, пожав плечами, он нам так и не ответил, поэтому мы сидели здесь в ожидании. «Я схожу до кухни, принесу нам что-нибудь поесть», поднявшись с пола и отряхнув белый костюм, сказала Катарина. Остальные сестры подскочили следом. «Я помогу», — Оливия закивала. «Вдруг сейчас Софийка проснется? Думаю, она будет зверски голодная. Сегодня на ужин обещали рыбу с овощами. Она ее любит». «А я схожу к Люку», — ни капли не смутившись, сказала Кин. «Может, он скажет что-то еще? Не могу сидеть и просто ждать. Нужно что-то делать». оле ты тоже сходи? Я побуду тут одна». Я махнула рукой сестре и увидела вздох облегчения. «Если София придет в себя раньше...» я сразу же вас всех найду сестры ушли а я продолжила сидеть разглядывая свои бледные руки ветер завывал за окном дикую неистовую песню швыряя комья пепла в витражные стекла дверь распахнулась и я вздрогнула когда увидела бледного люцифера он стоял в проходе привалившись плечом к косяку уходи тень он устало махнул мне рукой «Уходи». Я старалась не замечать неприятные чувства, огненные лавы разливавшиеся в груди. «Я хочу увидеть Софию», — с нажимом проговорила я, делая шаг вперед. Люцифер прикрыл веки. «С чего ты взяла, что всегда должна получать желаемое?» «Это не такая уж и невыполнимая просьба», — начала закипать я и осеклась, когда порыв ветра сильнее распахнул дверь. И я увидела свою сестру, мертвую сестру.